Глава 26. 4 июля 2021 года. «Кейт, можно с тобой поговорить?» Лицо Сандрин появляется из-за двери, когда я иду мимо ее офиса созваниваться с сестрой в Скайп. «Как она умудряется это делать, — гадаю я, — шагая за ней внутрь. Она никак не могла увидеть, кто в коридоре из-за своего стола. Она что, узнает наши шаги? Чует какой-то витающий в воздухе запах? Или может, у нее есть скрытая камера?» «Не глупи, Кейт, это уже совсем паранойя». Усаживаясь за стол, Сандрин разглядывает меня. «Это уже входит в привычку, не так ли?» «Что именно?» «Эти разговоры. Когда мне приходится тебя спрашивать, чем именно ты занимаешься?» «Я слышала, ты разговаривала с несколькими членами команды». «Откуда она об этом узнала?» «Я чувствую маленький ребяческий укол предательства. Люк или Элис что-то сказали?» «Дрю?» «Хочешь объяснить, почему?» — подсказывает Сандрин. «Нужно убедиться, что у меня есть полная картина обстоятельств гибели Алекса». Я отвечаю ей таким же ледяным взглядом. «Это моя обязанность, как доктора станции, проверить, что я расследовала каждую возможность, особенно учитывая, что аутопсии не будет еще несколько месяцев. Это противостояние, понимаю я. Одна коллега бросает вызов авторитету другой, И враждебное лицо Сандрин говорит мне, что она так же отчетливо это понимает, как и я. «Твоя работа, как доктора станции, лечить живых, а не разжигать слухи о мертвых». «Моя работа, — медленно говорю я, — быть ответственной за благополучие всех здесь. Я должна убедиться, что ничего не проглядела. Это педантичность, Сандрин». «Зачем ты отправила те снимки АСН?» «Алекса, мы об этом не договаривались. Ты имеешь в виду те отметины на его лодыжках?» «Слишком много льда в моем тоне, но мне плевать. Меня захлестнула вспышка злости и раздражения. Ты отмахнулась от них, Сандрин. Ты просто решила, что это было самоубийство. Ты не приложила никаких усилий. А ты не думаешь, что если бы у АСН были какие-то подозрения, ты бы уже получила от них ответ?» перебивает меня начальница станции. Я делаю паузу, раздумывая. «Мне нужно быть уверенной», — добавляю я, зная, что проиграла спор. Сандрин вдыхает и собирается ответить, когда ее рация издает сигнал. Она слушает несколько секунд, затем говорит в микрофон. «Буду там через секунду», — она смотрит на меня. «Мне нужно идти. Мы еще обсудим это, Кейт. Но пока держи свои домыслы при себе. Никакого разжигания слухов дальше». «Это ясно?» Она тянется в шкаф за столом и хватает связку ключей, затем проносится мимо. Я стою, чувствую себя ужаленной. Из ниоткуда прошлое врезается в меня. Бен и я, ссорящиеся в машине. Лес, дождь. «Ты со мной расстаешься». Утверждение — не вопрос, которое он не опровергает. Боль, унижение. «Как я этого не предвидела?» Не сейчас, Кейт, говорю я себе твердо, делая глубокий вдох. Не сейчас. Я поворачиваюсь, собираюсь уйти. Потом колеблюсь. Взглянув на шкаф за столом Сандрин, я замечаю, что в спешке она оставила его открытым. Внутри него все оригиналы ключей к базе. Я проверяю дверь, прислушиваясь. Никаких шагов или голосов. Я обхожу стол и копаюсь в ключах. Нахожу нужный с надписью «ЖЛ, шкафчик 9», карандашом на этикетке. Я хватаю его с крючка и кладу в карман. Сколько у меня времени? Я понятия не имею, кто связался с Андрин или почему, но это явно достаточно срочно, чтобы требовать ее незамедлительного внимания. Надеюсь, это займет у нее некоторое время. Я быстро формулирую план, торопясь к шкафчикам в бета. Нахожу девятый и открываю его. Оставив дверцу немного приоткрытой, я спешу обратно в офис Сандрин и негромко стучу. Тишина. Я вхожу и возвращаю ключ в шкаф. Сердце колотится от мысли, что она может войти и поймать меня с поличным. Вернувшись в клинику, я запираю дверь и прислоняюсь к ней, пытаясь взять под контроль учащенное дыхание. Дерьмо. Что я только что сделала? Никогда за всю свою жизнь я не нарушала закон, если не считать выписывание себе всех тех рецептов после аварии. И не то чтобы меня не могут поймать. Если кто-то заметит тот открытый шкафчик, они доложат об этом Сандрин, и она моментально догадается, что это была я. Я поглядываю на браслет у меня на запястье, думая о схеме передвижения Алекса по станции, которую мне показал Роб. То же самое можно с легкостью проделать со мной. Как я могу оправдаться? Я даже не уверена, Как объяснить это себе? Это был чистый импульс. Я увидела возможность и воспользовалась ею. Неожиданно меня поглощает парализующая атака тревоги. Какого черта я делаю в этом месте? Колени подгибаются, и я сползаю на пол. Мир кружится. Деревья, дорога и промокшая земля. Хаос, сменившийся тишиной. Я зажмуриваю глаза, заставляя все это отступить. «Мне нужно взять себя в руки. Тогда, как и сейчас, что сделано, то сделано. Нет пути назад».